Перед главной битвой за титул победителя у нас есть две недели на то, чтобы прийти в себя после предыдущих испытаний и подготовиться к финальному состязанию. Мне не хочется думать в это время ни о чем. И хоть Маринка настойчиво повторяет, что для достижения своих целей я должна их визуализировать, дескать, Вселенная тогда увидит этот образ, в ответ даст мне все, чего я не попрошу. Представлять себя обладательницей главного трофея как-то не выходит. Наверное, подруги правы, мне не хватает хоть немного воли к победе. Только я уже чувствую себя победительницей, потому что Орловский со мной. И хоть мы видимся с ним не так часто, как хотелось бы, он постоянно напоминает о себе. То веселыми смсками, то присланным с курьером цветущим кактусом, которого я назвала пухликом. В целом моя жизнь наконец представляется мне устаканившийся с чётким вектором, которому я буду следовать. Сначала участие в последней битве законов вкуса, после – возвращение к работе в стяге, отношения с Орловским. И вишенкой на торте всё, к чему бы мы с ним ни пришли. Я вот, например, совсем не прочь погрузиться во что-то серьёзное, результатом чего станет совместное проживание или даже дети. Но говорить об этом с Андреем, прямо сейчас кажется глупым и неправильным.